Глава девятая. Неверное решение. Барсдор Пермер. Июль 1944 года. Амстердам. Август 1944 года. После облавы солдаты и полицейские не заглядывали в Барсдор Пермер. Казалось, мир и покой вернулись. Лето было благосклонно к фермерам. Теплые солнечные дни чередовались с сильными грозами. Канава лишь однажды заполнилась водой, и Виму пришлось приложить сноровку, чтобы не замочить ног, забираясь в свое убежище. Сквозь вентиляцию влажность почти не проникала, а высокий порог не позволял воде затечь в ящик. Через несколько дней канава снова просохла. Кор и Вим часто разговаривали о том, что будут делать, когда война закончится. Кор хотел открыть собственную пекарню, а Вим сказал, что после освобождения вернется в лавку Адольфса, начнет все сначала и, возможно, даже сможет открыть свою мясную лавку. Но союзникам лучше поторопиться. Ван Дьепин сказал, что во Франции немцы ожесточенно сопротивляются — Этого никто не ожидал, даже сами союзники. А им нужно запастись терпением. В начале августа работы на земле почти не было. Для уборки урожая было еще слишком рано. Чаще всего парни ворошили сено, разбрасывали навоз и чистили просохшие канавы. Как-то днем, когда работа была закончена, они разговорились с Кесом Боссом с соседней фермы. Кесу было около 35 лет, он носил очки в металлической оправе и имел огромные оттопыренные уши. По его хилому виду трудно было сказать, что он хорошо работает, но это была лишь иллюзия. Жилистый Кес набирал на вилы столько же навоза, сколько Кор и Вим вдвоем. Они разговорились с соседями перед домом и не обращали внимания на то, что происходит вокруг. Первым их услышал Кес. Он поднял глаза и прошипел парням. «Полицейские! Я узнаю звук их мотоциклов! Двое!» Головой он указал на ферму отца, а потом на дорогу за полем, где они работали. «Они уже заметили нас и разделились. Вам нужно бежать!» Полицейские пытались поймать их. Один заходил спереди и следил за входом в дом Ван Дьепина. Другой блокировал им отступление, медленно приближаясь к ним по дороге с дальней стороны поля. Единственный путь — по задворкам фермы Ван Дьепина. Кор и Вим бросили вилы в канаву и изо всех сил понеслись по полю к дому. Они слышали, как приближаются мотоциклы. Первым до амбара добежал кор. Он распахнул дверь и забрался на сеновал. Вим захлопнул за собой дверь и уставился на гору сена и соломы. Он протиснулся между тюков и нашел место, где прятался в первые ночи. Он сдвинул тюки за собой и оказался в своеобразной пещере. Он осторожно уселся на тюк. Задняя стена амбара была совсем близко. Пытаясь успокоиться, он подумал, где Кес? Наверное, он тоже побежал по задворкам. В амбаре его точно не было. Глаза стали постепенно привыкать к полумраку, но времени не хватило. Дверь амбара резко распахнулась, темноту прорезал солнечный луч. Вим видел контуры фигур полицейских. Эти парни времени даром не теряли. «Мы видели вас! Выходите!» Орали они. «Хрен вам!» — подумал Вим. «Вам меня здесь никогда не найти!» Он зажал нос пальцами, чтобы случайно не чихнуть. Полицейские вошли в амбар и принялись тыкать палками в сено, но никого не нашли. «Если не выйдете, мы будем стрелять и сожжем здесь все!» Молчание. Вим не мог представить, что они действительно будут стрелять в соотечественников. Но внезапно раздался оглушительный выстрел. Он посмотрел в щель между тюками и увидел, что высокий полицейский держит в руке пистолет. Он стрелял в воздух, но кору этого хватило. «Не стреляйте, не стреляйте, я выхожу». «Где двое других?» — спросил тот, что пониже. «Я не знаю!» — прохрипел Кор. «Я бежал первым и не видел других. Может быть, они убежали в поле?» Полицейские переглянулись. Вим не знал, что делать. «Бросить друга? А что, если эти предатели начнут обыскивать фермы? Или сожгут дом Ван Дьеппена? Может быть, все и не так уж плохо? В худшем случае его отправят назад, в Брунсвик». Но он вспомнил рассказы Джо, О жестокости полиции. В конце концов, дело не только в коре. Он поднялся и стал пробираться между тюками соломы. Полицейские уже вели корок двери. Услышав шорох, они остановились и обернулись. К их изумлению Вим, подняв руки, шел к ним. И он сразу же понял, что поступил неправильно». Кора и Вима посадили на полицейские мотоциклы, стоявшие возле фермы. Руки их привязали к хромированным багажникам так, чтобы они могли держаться на ходу. Полицейские повесили автоматы на плечи так, чтобы они висели на груди. Как только они завели моторы, из дома выскочил пылающий гневом Ван Дьеппен. «Эй, отпустите моих парней!» — крикнул он. «Твоих парней?» — Твоих парней! Они укрываются здесь незаконно. Мы отвезем их в участок и допросим. — Но они нужны мне на ферме, — настаивал Ван Дьепин. Я нанял их и плачу за работу. — Если не заткнешься, мы тебя тоже арестуем. — Укрывать людей незаконно. Это может дорого тебе обойтись. Поняв, что игра становится опасной, Ван Дьеппен умолк. Полицейские не стали дожидаться и тронулись с места. Через минуту ферма вандьепина скрылась из виду. Они ехали на юг, к Хорну. Через четверть часа они остановились возле полицейского участка прямо в центре города. Было очень жарко. Солнце нещадно палило голову Вима. Веревки на руках ослабили. Ему велели стоять рядом с мотоциклом — Вим стоял спиной к центральной площади, а полицейский отправился искать ключи от камер. Пот тек по лбу Вима. Он уже не понимал от жары или от страха. Величественные дома центральной площади подавляли его. Другой полицейский возился с веревкой, связывавшей кора, и на Вима внимания не обращал. Он легко мог сбежать сбросить деревянные башмаки и кинуться бежать. Но он не осмеливался. Он не представлял, что его ждет. Ему все еще казалось, что его просто отправят назад в Брунсвик, и он не хотел рисковать. Он отлично понимал, что полицейские могут попросту застрелить его в спину. Через десять минут Вим сидел в холодной камере. Когда его запирали, он спросил про кора, но ему не ответили. Захлопывая железную дверь, полицейский сказал лишь, что его отправят в Амстердам. Лязгнул замок. «Добыча доставлена, можно отправляться за новой». После беспокойной ночи на жестких нарах под колючим одеялом Вим проснулся очень рано. Все тело его окостенело, в камере было темно. И ему на мгновение показалось, что он спокойно лежит в своем деревянном ящике, и еще не рассвело. Но тут зазвенели ключи, и дверь распахнулась. Полицейский принес ему тарелку с несколькими бутербродами. Вел он себя спокойно, но когда Вим спросил, что его ждет, тот промолчал. Вим подумал, что они и сами не знают. Наверное, им нужно связаться с немецкими властями и трамвайной компанией, где он работал. Разыскивают ли его там? Удалось ли Клаасу сбежать? И где кор? Днем в его камеру вошли двое полицейских средних лет. Поедешь с нами в Амстердам, сынок, сказал тот, что повыше, плохо выбритый, лохматый, с глубоко посаженными водянистыми глазами. Без лишних церемоний полицейские подхватили его под руки и поволокли из здания. По дороге к вокзалу Вим видел выражение горечи и беспомощности в глазах соотечественников, ставших свидетелями этой сцены. Полицейские не обращали на них внимания. Не сбавляя шага, они вышли на платформу. Поезд уже стоял. В Амстердаме они сели на трамвай, но не на тот, что так часто подвозил его на Остер-Парк-Страт, а на Южный. Эти улицы и кварталы были Виму почти незнакомы. Вим начал тревожиться. Все, что он знал, осталось позади, а впереди ждала неизвестность. Достаточно было посмотреть на лица полицейских, чтобы понять, что ничего хорошего его не ждет. Они даже не смотрели на него». А когда он попытался что-то спросить, на него рявкнули «Заткнись!». Они переехали канал, и у Вима перехватило дыхание. Он точно знал, где они сейчас. Северный Амстал-канал, впадающий в реку Амстал. Он так часто плавал здесь на своей лодке. Он начал догадываться, куда его везут. С начала оккупации улица Ойтерпестрат пользовалась зловещей репутацией. Здесь располагалась гестапо и центральный участок полиции. Ойтерпестрат. Это название произносили только шепотом, когда люди рассказывали друг другу об исчезнувших родственниках, соседях и коллегах. Один из друзей Гера пробыл там две недели, И вышел совершенно неузнаваемым. Когда-то здесь находилась школа для девочек. Теперь же тут мучили, терзали и убивали людей. Множество борцов сопротивления нашли здесь свою смерть. А многих мучили так, что они теряли рассудок. После историй, рассказанных Гером, Вим несколько ночей не мог заснуть. «Пошевеливайся!» — рявкнул полицейский — когда они сошли на остановке. Пассажиры не осмеливались смотреть, как его выталкивают из трамвая. Вим чуть не упал. Они миновали пост охраны и подошли к входу. Вверху развивался черный флаг с зигзагами молний. Когда документы были оформлены, голландец в форме немецкой службы безопасности, СД, повел его в здание. Повсюду Вим видел людей в форме СД и СС, говоривших по-немецки. Он иногда видел таких на Каттенбурге, но никогда еще их не было так много. Они прошли по длинному коридору, голландец открыл дверь камеры, втолкнул Вима туда и запер дверь. Вим во второй раз за два дня оказался в тюрьме. На нарах сидел мужчина лет сорока. Он сказал, что его зовут Фредерик, и он из Утрихта. «Зови меня Фред!» Он пожал руку Вима и сделал приглашающий жест. «Садись, парень!» Лицо у Фреда распухло, под глазом налился большой синяк. Весь он был покрыт кровью, синяками и ссадинами. «Они обрабатывали меня два часа», — сказал Фред. «Но я ничего не сказал». «Что ты сделал?» Спросил Вим, тебе лучше не знать, чтобы этого из тебя не выбили. Этот Аусдерфюнтон Фюнтон хуже всех, чертов Фриц. Товарищи предупреждали меня о нем. Настоящий садист, да еще и эсасовец. Узнаешь, каковы немцы? Они еще называют себя высшей расой. Этому типу нравится смотреть, как другие мучаются. «Грязную работу он оставляет подчиненным. Руки пачкать не хочет». «Я всего лишь сбежал из Германии», — сказал Вим. «Меня отправили туда на работу. Я же ничего больше не сделал». И нет дела. Они захотят узнать, как ты сбежал, кто тебе помогал, кто укрывал, где ты брал еду. Они будут мучить тебя, пока ты не скажешь даже то, чего не знаешь». Той ночью ВИМ не мог заснуть. Слова Фреда крутились у него в голове. Чего не знаешь, того из тебя не выбить. На следующее утро дверь камеры с лязгом распахнулась. Алазерий, выходи! рявкнул надзиратель с дубинкой. Было около семи утра, и за окном уже светило солнце. Фред спал или притворялся? Вим вышел. Надзиратель повел его по лестницам. Несколько раз они свернули налево, потом направо. От надзирателя сильно пахло спиртным, и Вима замутило. Когда тот втолкнул его в кабинет и вышел, Вим почти обрадовался. Голые стены на столе в углу поблескивали непонятные железные предметы. Стол с черным бакелитовым телефоном. За столом сидел эсэсовец. «Вильгельмус Йоханнес Алозерий?» Спросил он на удивление высоким голосом. «Да, господин, это я». Виму никак не удавалось взять себя в руки. Он обливался потом, голос его дрожал. Зазвонил телефон. Эсэсовец какое-то время молча смотрел на него, потом снял трубку. Двадцать секунд он слушал, Потом бросил трубку. Он поднялся, открыл дверь и вызвал надзирателя. — Зафорт апфюрн! Убрать его немедленно! Слово Зафорд было Виму знакомо. Он и опомниться не успел, как снова оказался в камере. Вим изумленно огляделся. Фреда не было. Вима продержали там еще две ночи. Каждую минуту он ждал, что его вызовут, и потащат на пытку. Мысли эти были мучительны сами по себе. В конце концов, он уже надеялся, что его замучают быстро, но надзиратели лишь приносили ему еду и воду. Его так и не вызвали, а Фреда он больше не видел. На третий день рано утром охранник вошел в его камеру. Вим испугался, но не подал виду. «Через полчаса тебя увезут. Собирайся». Вим не понял, что ему собирать. Все его вещи забрали еще в корне, ему оставалось лишь ждать. Полчаса тянулись, словно полдня. Что с ним сделают? Его снова будут допрашивать? В другом месте? Или что еще хуже? Вим попытался собраться с мыслями. Шаги в коридоре стали громче. Два офицера СД открыли камеру и, не говоря ни слова, повели его из здания. На улице Вим всей грудью вдохнул свежий, летний воздух, но времени, чтобы отдышаться, ему не дали. Через пять минут он снова сидел в трамвае, который шел на север, в центр города. Когда они проехали Маурицкаде, он понял, куда его везут. Центр для задержанных на Ветерингс-Шанс. Он знал этот дом, но никогда не был внутри. Просто часто проезжал мимо, развозя заказы клиентам мясника. Здесь его передали другому человеку из СД, а тот привел его в комнату с грязными белеными стенами. Одна стена была покрыта красно-коричневыми потеками. За столом сидели трое из СД, Они спросили его имя и адрес. Вим честно все ответил. Тот, что сидел посередине, судя по нашивкам, он был старшим, сказал. — А теперь мы сделаем твой портрет. От того, как двое других хохотнули, холодок пробежал по спине Вима. Его поставили в 30 сантиметрах от грязной стены, лицом к ней. Офицер ударил его ремнем по спине. Вим дернулся вперед, и голова его ударилась по стене. Удар был таким сильным, что он упал на колени. Все трое расхохотались, а он потерял сознание. Камера была битком набита людьми. Вонь стояла такая, что он чуть не задохнулся. Духота коридоров в сравнении с камерой могла показаться морским бризом. Пять пар глаз смотрели на него. Вим пробормотал свое имя и сел прямо на пол в углу, где было свободное место. Камера была рассчитана на одного, максимум на двоих. У бетонной стены стояли деревянные нары, на полу валялась пара матрасов. В углу справа от себя он увидел железное ведро, туалет. Вонь от ведра смешивалась с запахом давно немытых тел. Вим дрожал. Он поднес руки к лицу и ощупал нос. Нос был покрыт кровью и жутко болел. Коснувшись лба, он вздрогнул. Все тело пронзило боль. На лбу он ощупал огромную шишку, налитую кровью. Верхняя губа была разбита, но зубы вроде бы уцелели. Сосед протянул ему миску с водой. — Ополосни лицо, хуже уже не станет. Судя по чувству юмора, он был из Амстердама. Настоящая боль пришла на следующий день. У Вима страшно болела голова, все синяки и ссадины распухли и болели еще сильнее. Прошлой ночью он спал на бетонном полу, хотя стояло лето, в камере было холодно и сыро. На паре тонких матрасов ему досталось не больше 40 сантиметров, и он скатился с них, даже не заметив. Его ели блохи, и он постоянно чесался. Вкуса еды он даже не почувствовал. Немного картошки и овощей, размятых в кашу, на металлической тарелке. Никакого мяса. Однажды охранник принес каждому по белому бумажному пакету с красным крестом. Там лежал помидор и немного сахара. Заключенных периодически вызывали из камеры и после допроса возвращали дрожащих с разбитыми головами. Через три или четыре дня Вим стал настолько грязным, что променял бы всю еду, лишь бы помыться. Голова напоминала перезрелую дыню. Каждый день их на полчаса выводили на прогулку. Все двери распахивались одновременно, и их с громкими криками выгоняли в клетку на дворе. Эта клетка делилась на отделение, чтобы на открытом воздухе не оказалось слишком много заключенных. Повсюду были решетки. «Отсюда не убежишь». Как-то днем в их крыло пришли восемь охранников. Дверь камеры напротив открылась, заключенных выволокли. Через пять минут все повторилось с камерой, расположенной по диагонали от камеры Вима. Шли часы. Вим гадал, в каком состоянии те вернутся. На следующее утро оказалось, что камеры все еще пусты. Кровь застыла у него в жилах. Его очередь вот-вот наступит. Утром по лестницам выводили заключенных с верхнего этажа. Охранники громко орали и ругались. Когда заключенные проходили мимо его камеры, Вим всматривался в их лица. Похоже, их портреты тоже остались на той стене, но это были не те люди, которых увели днем раньше. Вим вспомнил историю, которую рассказывала Джо, про заключенных, которых вывели из камер и расстреляли. На следующей неделе... Увели еще две группы заключенных. Никто так и не вернулся. Каждый раз Вим замирал на полу, надеясь, что охранники пройдут мимо. И два раза так и случалось. Мысль о том, что из-за пьяного немца, утонувшего в канале, могут расстрелять целую камеру, сводила Вима с ума. За две недели, проведенные здесь, он уже был на грани безумия. Он не мог представить, что есть место хуже, чем этот рассадник блох и в вшей посреди Амстердама.